Лев Николаевич Толстой. Собрание сочинений в 22 томах. Том 21. Дневники. 1847-1894 годы. Москва. Издательство «Художественная литература». 1985 год. Страниц 575. Учетно-издательских листов 33,37. Содержание на страницах 574 и 575. Год 1847. Страница 7. 1850. Страница 22. 1851. Страница 29. 1852. Страница 55. 1853. Страница 85. 1854. Страница 116. 1855. Страница 138. 1856. Страница 150. Дневник помещика. Страница 169-я. 1857 год. Страница 179-я. Отрывок дневника 1857 года. Страница 196-я. Год 1858-й. Страница 217 1859, страница 226, 1860, страница 228, 1861, страница 233, 1862, страница 238, 1863, страница 245, 1864, страница 254. 1865, страница 255, 1870, страница 263, 1871, страница 268, 1873, страница 269, 1878, страница 270, 1879, страница 272. 1881, страница 290. Записки христианина, страница 304. Год 1882, страница 317. 1883, страница 318. 1884, страница 319, 1885, страница 347, 1886, страница 349, 1888, страница 351, 1889, страница 362, 1891, страница... 450. -е. 1892 страница 476. -е. 1893 страница 485. -е. 1894 страница 500. -е. Комментарии на страницах с 523 по 573. -ю. Конец содержания.